Глава восьмая, в которой говорится о воздушных замках и не только о них. В горах рассвело. Бури последних дней, наконец, утихли, и воздух стал чистым и холодным. Высокий, похожий на ворона лорд Септимус из Штормхолда, вошел в горное ущелье, все время оглядываясь, будто в поисках чего-то. Он вел в поводу бурого пони горной породы маленького и лохматого. Когда проход сделался шире, Септимус остановился. У самой тропы он увидел то, что искал. Маленькая разбитая колесница. В таких обычно впрягают козлов. Она лежала на боку, а рядом два трупа. Белый козел с окровавленной головой и невысокий паренек. Лицо его и после смерти осталось таким же глупым и унылым, каким, похоже, было при жизни. Септимус из любопытства перевернул ногой козлиный труп и обнаружил у него между рогами глубокую рану. А вот на теле мальчика не было ничего, что могло бы стать причиной смерти. Если не считать огромного синяка под глазом. В нескольких метрах дальше, за камнем, был еще один мертвец. Мужчина средних лет в темной одежде. Он лежал лицом вниз. Кожа его казалась очень светлой, на камне натекла большая лужа крови. Септимус присел возле покойника на корточки и осторожно приподнял его голову за волосы. У того было перерезано горло. Профессионально, от уха до уха. Септимус с удивлением разглядывал мертвеца. Его лицо казалось очень знакомым, но... Вдруг Септимус отрывисто расхохотался. Этот смех больше напоминал сухой кашель. «Борода!» — вслух обратился он к трупу. «Да ты, оказывается, бороду сбрил! Можно подумать, я не узнал бы тебя без бороды!» «Праймус!» Серый призрачный Праймус, стоявший среди остальных мертвых братьев, ответил. «Нет, Септимус, ты узнал бы меня. Но те несколько секунд, пока ты пытался бы понять, кто я, могли многое решить». Но его мертвый голос призрака был всего лишь утренним ветром, шуршавшим в ветвях колючего кустарника. Септимус встал. Из-за самого восточного пика живот горы показалось солнце, обрамляя его фигуру золотым ореолом. — Так значит, теперь я восемьдесят второй властитель Штормхолда, — сообщил он мертвецу у своих ног и самому себе. А кроме того, повелитель высоких скал, сынышаль башен и шпилей, хранитель цитадели — Верховный страж горы Хон и прочее, и прочее. Без символа власти шторм Холда на шее. Ты никто, братец, — резко заметил Квинтус. — И не забудь о долге мести, — добавил Секундус. Его голос звучал, будто ветер, свистящий в ущелье. — Прежде всего ты должен отомстить убийце своего брата, таков... «Закон крови!» Словно расслышав слова мертвых, Септимус покачал головой. «Неужели ты не мог подождать всего несколько дней, братец Праймус?» — спросил он, обращаясь к хладному трупу. «Тогда я убил бы тебя сам. Я отлично спланировал твое убийство». Но когда я обнаружил, что ты сбежал с сердца мечты, мне потребовалось время, чтобы украсть шлюпку, а потом снова выследить тебя. А теперь вот придется еще и мстить за твои бренные останки. И все во имя нашего рода и Штормхолда. — Значит, Септимус все же станет восемьдесят вторым лордом Штормхолда, — вздохнул Терциус. — А что там гласит народная мудрость про преждевременный подсчет цыплят? — осведомился Квинтус. Септимус отошел в сторону и помочился на серый валун. Потом он вернулся к телу Праймуса. — Если бы я сам тебя убил, догнивать бы твоему трупу прямо здесь, — сообщил он. — Но, увы, это удовольствие досталось кому-то другому, и теперь мне придется отвести тебя подальше и положить на высокую скалу, чтобы твои останки склевали орлы. Пыхтя от напряжения, Септимус поднял окоченевшее тело брата и взвалил его на спину пони. Заметив на поясе мертвеца мешочек с каменными рунами, он сорвал его и забрал себе. А вот за руны спасибо, братец, — поблагодарил он, похлопав труп по спине. — Чтоб тебе подавиться ими, если не отомстишь, подлой суки, которая перерезала мне глотку, — ответил Праймус, и голос его прозвучал щебетом горных птиц, которые, проснувшись, приветствуют новый день. Они сидели бок о бок на плотном белом кучевом облаке размером с небольшой город. Облако было мягким и прохладным, причем, чем глубже в него погрузиться, тем холоднее, и тристран засунул в его пружинистую толщу свою обожженную руку. Облако слегка посопротивлялось, но руку не вытолкнуло. Изнутри оно казалось ноздреватым и совершенно ледяным, плотным и невесомым одновременно. Холод слегка уменьшил боль от ожога, и Тристран смог привести мысли в порядок. — В общем, — сказал он через некоторое время, — боюсь, я все изрядно запутал. Звезда сидела рядом с ним, одетая все в тот же халат, полученный от трактирщицы. Сломанную ногу она вытянула вперед и положила на облако, как на перину. — Ты спас мне жизнь, — наконец отозвалась она. Так ведь? Вроде того. Само как-то получилось. Ненавижу тебя, сказала звезда. Я и так тебя ненавидела, а теперь просто терпеть не могу. Тристран пошевелил обожженными пальцами в блаженной прохладе облака. Он ужасно устал. Его мутило. И за что же осведомился он? А за то! сердито сообщила звезда, что после того, как ты спас мне жизнь, по законам моего народа ты за меня отвечаешь, а я за тебя. Куда бы ты ни пошел, я должна следовать за тобой. А — -а -а, протянул Тристран. Так это же хорошо, разве нет? Я предпочла бы провести остаток жизни, таскаясь на цепи за диким волком или вонючей свиньей, или болотным гоблином, — ровным голосом пояснила звезда. — Честное слово, я не так уж плох, — возразил Тристаран. — Может, мы познакомимся поближе, и ты изменишь свое мнение? Вообще-то я хотел извиниться за то, что таскал тебя на цепи. Наверное, нам стоит начать все сначала, будто ничего не было. Итак, здравствуйте. Меня зовут Тристаран Торн. Очень рад познакомиться». и он протянул девушке здоровую руку. — Защити меня, мать луна! — воскликнула звезда. — Да я скорее возьму за руку какого-нибудь! — Охотно верю, — сказал Тристан, не желая слышать, с какой неприятной тварью его сравнят на этот раз. — Я же извинился, — напомнил он. — Давай-ка сначала. Меня зовут Тристрон Торн. Рад познакомиться. Девушка вздохнула. Высоко над землей воздух был разряженным и холодным, но солнце сильно припекало, а облака вокруг напоминали замки странного небесного города. Реальный мир остался где-то далеко внизу. Солнце освещало каждое маленькое деревце, превращая изгибы рек в тонкие блестящие серебряные дорожки улиточьих следов, разбегающихся по землям волшебной страны. — Ну и... — сказал Тристрон. — Ладно, — отозвалась звезда. — Отличная шутка. Куда бы ты ни пошел, я должна следовать за тобой. Даже если это меня убьет. Она что из силы сжала пальцами облако, оставляя на его поверхности глубокие отметины, а потом на миг коснулась рукой протянутой ладони Тристрана. Сестры звали меня Ивейн. Я была... «Вечерней звездой!» «Ты посмотри, какая мы чудесная парочка!» — усмехнулся юноша. «Ты со сломанной ногой, я со своей рукой». «Покажи-ка, что у тебя там?» Тристан вытащил руку из облачной прохлады. Она покраснела, распухла и покрылась крупными волдырями. «Больно?» — спросила девушка. «Ага. Если честно, то очень. Вот и хорошо». Удовлетворенно отозвалась и Вейн. «Если бы я не обжег себе руку, тебя бы наверняка убили», напомнил ей Тристерон, и у девушки хватило совести отвести взгляд. «А знаешь», — сменил тему он, не желая ставить ее в неловкое положение, «я ведь забыл сумку в трактире этой психопатки. У нас теперь ничего не осталось, кроме одежды». «А у кого-то и своей одежды больше нет». вздохнула звезда. «У нас нет ни еды, ни воды. Мы летим в километре над землей и не знаем, как спуститься вниз. К тому же не можем управлять облаком. И еще мы оба ранены. Я все перечислил или что-то упустил?» «Ты забыл, что облака имеют свойство таять и обращаться в ничто», — добавила Эвейн. «Я сама видела, как это происходит». — А я еще одного падения не перенесу. Тристерн пожал плечами. — Ну, значит, мы обречены. Зато можем оглядеться, раз уж оказались здесь. Он подал Ивейна руку, помогая встать. Вдвоем они сделали несколько неловких шагов по прогибающейся под ногами поверхности облака, но потом звезда вновь села. — Бесполезно, — сказала она. Иди, оглядись сам, а я пока посижу и подожду тебя. — Обещаешь? — спросил тристран. Больше не станешь убегать? — Клянусь! — Клянусь своей матерью-луной! — грустно отозвалась Ивейн. — Ведь ты спас мне жизнь! И тристрану пришлось довольствоваться этим обещанием. Ее волосы уже почти совсем посидели. Кожа на лице обвисла, Шея сделалась дряблой, от уголков глаз и рта лучами разбегались морщинки. На фоне ослепительно-красного платья она казалась мертвенно бледной На плече ткань порвалась, и был виден грязный сморщенный шрам от глубокой раны. Женщина мчалась в черной карете через пустошь, и ветер хлестал ей по лицу спутанными волосами. Четыре скукуна все время спотыкались, бока их взмокли от пота, с губ капала кровавая пена, но копыта по-прежнему без устали стучали по грязной дороге пустоши. Старшая из трех колдуней, что жили в лесной хижине, натянула поводья и остановила лошадей возле поросшего лишайником скального пика, который словно игла торчал из болотистой почвы пустоши. Потом она медленно, как и положено даме уже не первой и даже не второй молодости, сползла с облучка на влажную землю. Подойдя к карете, женщина распахнула дверцу. Там лежал мертвый единорог. Кинжал так и остался торчать в его глазнице. Королева ведьм вскарабкалась в карету и попыталась раскрыть единорогу рот. Труп уже окоченел, и челюсти разжались не без труда. Потом колдунья до крови прокусила себе язык, и, смешав во рту кровь со слюной, в этот момент она почувствовала, что несколько передних зубов начинают шататься, плюнула на пеги язык единорога. Слюна повисла у нее на губах и испачкала подбородок. Женщина прошептала несколько слов, которые лучше не произносить никогда, и закрыла единорогу рот.